Введение. По умолчанию мужчины. Наше общество свыклось с тем, что люди — по умолчанию мужчины. Свыклось, поскольку это представление уходит корнями в глубокую древность, так же, как и сама теория эволюции человека. Уже в IV веке до нашей эры Аристотель открыто заявил, что человек — по умолчанию мужчина. Для него это был бесспорный факт. Первое отступление от природы заключается в том, что приплод может оказаться не самцом, а самкой, писал он в своем биологическом трактате о возникновении животных, оговаривая, впрочем, что самка необходима по своей природе. Более двух тысяч лет спустя, в 1966 году, Чикагский университет организовал симпозиум по первобытным обществам охотников и собирателей «Человек-охотник». На симпозиуме присутствовали более 75 социоантропологов из многих стран мира. Обсуждалась центральная роль охоты в эволюции человека и развитии человечества. С тем, что именно охота играла центральную роль, были согласны все участники форума. «Биологическими и психологическими особенностями, а также привычками, отделяющими нас от обезьян, всем этим мы обязаны охотникам прошлого», указывалось в одной из статей сборника, изданного по материалам симпозиума. Очень хорошо. Вот только, как отмечали феминистки, в эту теорию не укладывалась эволюция женщин, потому что из этого трудоявствует «охота – чисто мужское занятие». Ведь если наш интеллект, интересы, эмоции, основы социальной жизни – продукты эволюции, обусловленные успешным освоением охоты, что можно сказать о женской половине человечества? Если носителями эволюции человечества выступают мужчины, можно ли вообще считать женщину человеком? В своей ставшей классической работе 1975 года «Женщина-собирательница. Мужской перекос в антропологии» антрополог Салли Слокум поставила под сомнение определяющую роль мужчины-охотника. Антропологи, утверждала она, рассматривают эволюцию сквозь призму мужских занятий, как будто этого достаточно для ее объяснения. Она задала простой вопрос, который до нее никто не ставил. А что делали женщины, пока мужчины охотились? Ответ. Они занимались собирательством и ухаживали за детьми, долгое время остававшимися беспомощными и нуждающимися в присмотре. Оба эти занятия требовали сотрудничества. В свете этого, пишет Салли Слокум, утверждать, что в основе человеческой эволюции лежит склонность мужчин к охоте и убийству, значит придавать слишком большое значение агрессии, которая является лишь одним из инструментов выживания. Салли Слокум раскритиковала теорию мужчины-охотника более четырех десятилетий назад, но мужской перекос в теории эволюции сохраняется до сих пор. Ученые считают, что в процессе эволюции у людей выработался инстинкт насилия и убийства. Статья под таким заголовком была опубликована в 2016 году на сайте The Independent. В ней дается ссылка на работу «Филогенетические корни склонности к насилию и убийству у людей», авторы которой утверждают, что в результате эволюции люди стали убивать себе подобных в шесть раз чаще, чем в среднем любое другое млекопитающее. Безусловно, это верно для представителей человеческого рода в целом, но дело в том, что себе подобных убивают почти исключительно мужчины. Анализ статистики убийств за 30 лет, проведенный в Швеции, показал, что 9 из 10 убийств совершают мужчины. Об этом же говорит и статистика убийств в других странах, в том числе Австралии, Великобритании и США. Исследование ООН, посвященное убийствам, выполненное в 2013 году, показывает, что во всем мире 96% лиц, совершивших убийство – мужчины. Так у кого же выработался инстинкт убийства? У всех людей или только у мужчин? И если женщины в целом не убивают, что прикажете думать о женской филогенетике? Похоже, подход, который можно обозначить как «мужчина, если не указано иное», Пустил корни во всех областях этнографической науки. Например, на наскальных рисунках часто встречаются изображения промысловых животных. Ученые всегда считали, что они сделаны мужчинами-охотниками. Но недавний анализ отпечатков пальцев, обнаруженных рядом с рисунками в пещерах во Франции и Испании, позволяет предположить, что в большинстве случаев рисунки были сделаны женщинами. Подход Мужчина, если не указано иное, не щадит даже человеческие останки. Думаете, что уж человеческие – это скелеты, найденные в раскопках, однозначно атрибутируются либо как мужские, либо как женские, и мужскому перекосу тут места нет? Ошибаетесь. Более ста лет скелет, жившего в X веке викинга, известного как «воин из бирки», считался мужским, несмотря на то, что тазовые кости указывали на его принадлежность женщине. Он считался мужским, потому что был похоронен в полном боевом снаряжении, а рядом с ним были обнаружены скелеты двух коней, принесенных в жертву при погребении. Содержимое захоронения указывало на то, что его обитатель был воином, а раз воин, значит мужчина. Археологи считали многочисленные упоминания о женщинах-воинах в фольклоре викингов не более чем мифами. Аргумент в пользу принадлежности скелета мужчине – наличие в захоронении оружия – перевешивал довод в пользу принадлежности скелета женщине – наличие у воина женского таза. Но не смог перевесить результаты анализа ДНК, проведенного в 2017 году, и подтвердившего – скелет принадлежал женщине. Дискуссии, однако, на этом не закончились. Они просто переместились в другую плоскость. Кости могли быть перемешаны, женщина могла быть похоронена с оружием не потому, что была воином, а по другим причинам. Скептически настроенные ученые, отрицающие принадлежность скелета особи женского пола, придерживаются одной из этих двух версий, хотя именно на основании содержимого захоронения первоначальные сторонники мужской версии отметали и ту, и другую. Но упорство, с которым отвергается женская версия, весьма показательно, особенно учитывая, что принадлежность скелетов, обнаруженных в сходных захоронениях, мужчинами не ставится под сомнение. Действительно, археологи почти всегда обнаруживают в захоронениях больше мужчин, чем женщин, и это, как сухо заметил антрополог Филипп Уокер в своей книге по археологии 1995 года, в главе, посвященной определению пола по черепу, не укладывается в наши представления о соотношении численности представителей обоих полов в древних человеческих популяциях. Женщины у викингов имели право собственности, могли наследовать имущество и наживать богатство, занимаясь торговлей. Почему же нельзя предположить, что они могли также и воевать? В конце концов, скелет воительницы из Бирки далеко не единственный скелет женщины-воина, найденный учеными. Множество женских скелетов в полном боевом снаряжении было обнаружено в степях Евразии от Болгарии до Монголии, пишет Наталья Хайнс в The Guardian. В частности, у таких народов, как скифы, сражавшиеся верхом и использовавшими лук и стрелы воинами, были не только мужчины. Результаты анализов ДНК скелетов более тысячи скифских воинов, захороненных с оружием в погребальных курганах от Украины до Центральной Азии, говорят о том, что около 37% скифских женщин и девушек постоянно участвовали в сражениях. О том, насколько глубоко подход Мужчина, если не указано иное, проник в наше сознание, можно судить потому, что он прочно закрепился в одной из главных несущих конструкций нашего общества – в языке. Так Салли Слокум, критикуя мужской перекос в антропологии, отмечает, что он проявляется не только в том, как интерпретируются скудные данные, но и в самом языке интерпретации. Слово «человек»? пишет она, настолько неоднозначно, что иногда невозможно понять, относится ли оно только к мужчинам или ко всем представителям человеческого рода. Из-за этой неоднозначности, подозревает Салли Слокум, в сознании многих антропологов слово «человек», предположительно относящееся ко всем представителям человеческого рода, на самом деле является синонимом слова «мужчина». Как мы увидим далее, есть множество подтверждений ее правоты. В поэме «Мюрил Рукейзер. Миф» старый слепой царь Эдип спрашивает Сфинкса. «Почему я не узнал свою мать?» Сфинкс отвечает, что Эдип неправильно ответил на заданный ему вопрос. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? «Ты ответил, что это человек», — говорит Сфинкс. «Но ты имел в виду мужчину. Ты забыл о женщине». «Но, — возражает Эдип, — всем известно, что, когда мы говорим «человек», мы имеем в виду и женщин тоже».